Сихомур. Ему нравились те долгие напряженные минуты, когда они лежали рядом, молча обнявшись, погребенные под толстым слоем термоодеял. Баркельби гладил Сихомур по роскошной кривизне слегка выгнутой спины, и тем самым почти неосознанно, почти механически, водил пальцами вдоль ее позвоночника и всматривался в темноту, вслушивался в звуки, блуждающие по вентиляционным каналам и пустым коридорам. Чаще всего он слышал треск и как бы звериные стоны перемещающегося льда, отдаленный грохот волн, атакующих скалистый берег и тихие завывания ветра. Иногда к этим звукам добавлялись металлические шумы, ляск перегружаемого металлолома, неизбежно означавший, что безумный Тарсус опять выбрался из своего логова под котельной и начал охоту на детали, для своих странных машин, которые, по его словам, являются инструментами для управления реальностью. Но случалось также, что он слышал низкочастотные раскаты, от которых дрожали стены или глухие мощные стуки и невнятный хруст, как будто огромная пасть не спеша пережевывала скалы или медленную пульсацию чего-то тяжелого, полиморфного, живущего совершенно чуждой, но слышимой жизнью. Баркельби знал, что источником этих звуков является то, что спрятано на противоположной стороне обширного комплекса подземных сооружений и установок в конце длинного коридора, пробитого в монолите за толстыми бронированными воротами, запертыми так долго, что не осталось уже в живых никого, кто помнил бы, как они открывались. Он также знал, что на таком большом расстоянии невозможно было что-либо услышать и не мог объяснить, как эти странные звуки находят его в темноте. И сегодня они тоже не встречали на своем пути никаких препятствий и почти заглушали все остальные звуки. «Она ужасно ерзает», — прошептала Сихомур. «С тех пор, как ты здесь, у крек пы очень беспокойный сон. Она постоянно переворачивается с боку на бок». Баркальбер раздраженно буркнул. «Откуда ты знаешь, что она спит, и у нее есть какие-то бока, на которые можно перевернуться?» «Я просто сказала. Со вчерашнего дня ты слишком нервный, тебе невозможно ничего сказать. Не хочешь говорить о своем прошлом? Не говори. Обойдусь. Я же не заставляю тебя». Баркльбе вздохнул. «Я хочу, но это сложно». «А что легко? Я тоже понятия не имею, почему оказалась здесь». К тому же я морожу себе задницу намного дольше тебя. Но я же не устраиваю сцен. Я надеялась, что нам будет легче вместе. Как ты можешь думать иначе? Хотя я приплыл всего восемь дней назад, у меня такое чувство, что прошло гораздо больше времени, и я не знаю, как бы справился, если бы не ты. Я восхищаюсь тобой. Невероятно, что тебе удалось продержаться здесь полгода в одиночестве. Я легко не сдаюсь. Это единственное, что обо мне точно можно сказать. Кроме того, ты забываешь, что есть еще Тарсус. Мне очень повезло, что я быстро наткнулась на него. Я ходила за ним, пока он не показал мне, что и как. Не было ни света, ни отопления, и с этим нужно было что-то делать. На это ушло какое-то время, но, по крайней мере, я могла сосредоточиться на чем-то конкретном. Я очень хотела вернуть к жизни это место. Я трудилась с утра до ночи. Валилась с ног от усталости, и, кажется, у меня получилось. Правда, здесь еще многое нужно сделать, и не все еще работает так, как задумано, но это хорошо, потому что не остается времени на скуку. И ты каждый день помогаешь мне что-то исправлять. Ты не представляешь, как я испугалась, когда впервые увидела тебя там, в северном коридоре. Мне показалось, я схожу с ума. Баркельби прильнул ксихомур всем телом. Он считал, что обмен теплом — лучший способ утешения. «Я был так же напуган, как и ты. В этом бронированном скафандре ты была похожа на какую-то потерянную безумную машину, блуждающую вслепую. Не преувеличивай, я просто искала блок предохранителей. Ты знаешь, как трудно смотреть вверх в этом наряде? Да, у него много недостатков, но, по крайней мере, в нем тепло. Подожди. — Вот именно. — Что такое? — Вчера, когда я боролся с пряжками и снова не мог застегнуться, мне пришло в голову, что Тарсус наверняка знает, где можно найти запасные пряжки для скафандров, и нужно будет спуститься к нему. Потом я вспомнил, что мучает меня уже давно, а я все забываю спросить. — Да? — Если это он рассказал тебе о крехпа? показал весь комплекс и, кроме нас, является здесь единственным живым существом, то почему ты не спросила его, знает ли он, кто и зачем тебя сюда притащил?» «Я спросила». «Правда?» «Что он ответил?» «Я не могу тебе сказать». «Почему?» «Потому что сначала хочу кое-что проверить. Увидишь, сихомор повернулась к нему лицом. Маленькая упругая грудь прижалась к его животу, и он почувствовал, как к нему возвращается эрекция». Она тоже это почувствовала и хихикнула. «Ты болтаешь, отклоняешься от темы, а теперь еще используешь приемы ниже пояса. Нехорошо, очень некрасиво, но у меня больше нет желания заниматься сексом, и ты не отвертишься. Ты должен, наконец, рассказать мне о Зерготе и встрече с матерью императрицей. Не бойся, здесь тебе не грозит трансфер воспоминаний». «Откуда такая уверенность?» — К тому же ты только что сказала, что не будешь меня принуждать. — Ты шутишь, да? Ты хуже Тарсуса. Баркельби вздохнул и лег плашмя на спину. Сихомур положил голову ему на грудь. Ее короткие волосы кололи и щекотали, но это были приятные ощущения, потому что в темноте они усиливали чувство близости. Издалека доносился тревожный ритмичный стук. Казалось, огромный чугунный кулак вновь и вновь бьет по камням. Или где-то там, глубоко под землей, огромный гранитный копер с трудом пробивается к ядру планеты. После каждого удара мелодично звенела стальная дверь комнаты, за которой они заперлись. «Что это может быть?» — спросил Баркельби. «Крекпа?» «Что бы это ни значило, сегодня я чувствую, что она хочет уйти». Баркельби почувствовал, как тело Сихамур покрылось мурашками. «Может, это один из Беленусов?» — спросил он. «Тот, кому не удалось полностью пробудиться или проникнуть в наш мир?» «Это не наш мир, а их. Они и создали его, и нас. По крайней мере, так они говорят. К тому же Тарсус считает, что бронированные ворота были заперты еще до того, как Беленусы проснулись». «Одно не исключает другого». «Хочешь посмотреть, что за ними?» «Меня это не волнует. Все, хватит. Говори, сейчас же я ждала достаточно долго». Психомор была права. Баркельби был ей должен. Она доверилась ему во всем уже на второй и третий день их знакомства. А он постоянно оттягивал этот момент, как будто не просто боялся трансфера, а действительно хотел что-то от нее скрыть. Баркельби понимал, что теперь ему уже придется сделать то, о чем просит Сихамур, потому что если он начнет придумывать очередные уловки и дальше отделываться общими фразами, это разрушит ее чувства и, что еще хуже, подорвет доверие, которое она ему оказала. Он смирился с тем, что ему снова придется пережить болезненные и страшные подробности своих воспоминаний и начал рассказывать. Сначала робко, осторожно, как бы прощупывая грунт. Он был готов в любое время перенести внимание на что-то другое, но и правда не появилось никаких признаков предстоящего трансфера, и поэтому он расслабился и неуклюже, облекая свой опыт в слова, пересказал Сихамур ход аудиенции у матери-императрицы. Когда он закончил, женщина некоторое время молчала, а затем сказала, «Не знаю, завидовать тебе или жалеть, должно быть, это было ужасно» но и красиво по-своему. Оно того стоило? Ты получил то, что хотел? В принципе, да. На следующий день я проснулся в гостиничном номере, держа в руке зерготта. То есть тогда я еще не знал, что его так зовут, но уже видел сознательное оружие, потому определил это без труда и обрадовался, что мне удалось не только пережить встречу с матерью, но и заполучить то, что мне было очень нужно хотя это был совсем не тот дар, на который я рассчитывал. «Ты сразу вернулся в Базакан?» У меня заканчивался пропуск, и пришлось спешить. Я знал, что комиссори, под началом которого я служил, испортит мне жизнь, если я не вернусь на базу вовремя. Не думай, что я был там кем-то важным. Я работал на складе, где хранились униформа, обувь, постельное белье, запасы продовольствия. «Удобная работа. В меру моих амбиций. Она имела смысл, когда там еще были люди. Меня туда устроил брат, служивший в спецподразделении. Он имел определенные заслуги, и незадолго до того, как нас перевели в базакан, был произведен в лейтенант. Ты уже говорил, что он умер. Как это произошло?» «Я... Мы... Мы были немного... «Прасти, я не должна была об этом спрашивать. Это должно быть очень больно для тебя. Давай оставим это». «Нет, я хочу рассказать тебе об этом». «Ничего мне не будет. Проще говоря, все мы, не только я и мой брат Питер, были глупы, по-человечески глупы. Это означает, что мы не принимали к сведению то, что не соответствовало нашему опыту. Все так делают, более или менее осознанно, но это не объяснение». Знаешь, к тому моменту, как проснулись первые Беленусы, мы уже восемь лет сидели в анаферике. Конечно, мы читали газеты, слушали радио и в целом знали, что происходит, но как будто это не доходило до нас. Все могло быть по-другому, если бы мы находились в Бритинии. но там, в Базаканской колонии, ничего не менялось, мы продолжали заниматься тем же самым, что и раньше». Так зачем кому-то из нас думать, что произойдет, если на нас нападут формики чужого Беленуса? Сама возможность существования чего-то подобного казалась чем-то до да смешного абсурдной. Мы не хотели об этом слышать. Мы обходили эту тему. Мы отталкивали ее от себя, полагая, что это нас вообще не коснется. «До поры до времени». Баркельби принялся нежно гладить сихомур по волосам, словно это ей требовалась поддержка, а не ему. Да, дорогая, до поры до времени. Тебе наверняка известно, что Базакан лежит на западном берегу Анаферики, почти на экваторе. А наша база располагалась на окраине столиц, которая тогда называлась так же, как и вся эта несчастная страна. Потому когда в другой части континента проснулся Килиманарус, мы не подверглись прямому нападению и долгое время вообще никто не осознавал серьезности угрозы. Правда, в Базакане появлялось все больше беженцев из стран, которые аннексировал Беленус, но трудно было всерьез относиться к их рассказам. Они несли какую-то безумную чушь. Говорили, что знаменитый Килимонарус, древний потухший вулкан, самая высокая гора в Анаферике, встал выпрямился и движется в облаках вглубь центральных районов этой огромной страны, окруженный тысячами огромных шагающих деревьев. Они утверждали, что это божественное всесильное существо создает животных, которых никто раньше не видел, и меняет ландшафт. Говорили, что он убивает тех, кто осмеливается на него взглянуть. Говорили, что он превращает людей в колючих ядовитых змей, готовых отдать за него жизнь. Говорили, что при его приближении земля вскипает, как густая жижа. Ты бы поверила в это? Мы не смогли. Но реальность уже не соответствовала нашей вере. Патрули, отправленные в вглубь страны, перестали возвращаться. И стало тревожно. Мы запросили у Лакудина поддержку, и через 10 дней состав нашей базы пополнился на 4 взвода формиков матери-императрицы в состав которых входили могучие телуми, крылатые валатрисы и многочисленные формикруды. круды. Мы не знали, что и думать. Мы ожидали большого количества бронетехники и обычных человеческих солдат, а ничего то подобного. Многие из наших протестовали. Знаешь, старые песни вроде «Армия — это не цирк, и лучше всего будет, если новички построят себе отдельные казармы и уйдут в них». Их присутствие сильно угнетало нас, и мы старались держаться от них подальше. Но этим паскудам это совсем не мешало. Они не реагировали на наши выпады и проводили время в своем кругу, тихие, спокойные, занятые своими личными делами. Они явно готовились к бою. Как нам было весело. Мы смеялись над этими приготовлениями. Мы смеялись, потому что думали, что они дураки и видят угрозу там, где ее нет. Я знаю, как это сейчас звучит, но это действительно так. Мы смеялись, хотя сами просили поддержки. И это еще не все. Мы смеялись и потому, что были убеждены, что эти уроды вообще не умеют драться. Если произойдет какое-то столкновение, они очень быстро погибнут на поле боя. По правде говоря, мы желали им этой смерти и продолжали смеяться. До того самого дня, когда... Баркельби хотел сглотнуть слюну, чтобы смочить болезненно пересохшее горло, на во рту у него тоже было сухо. Он нащупал в темноте фляжку, стоявшую рядом с кроватью, выпил немного ледяной воды и, поставив ее на место, понял, что крек-па затихла. — Меня позвали, — сказал он хриплым голосом. В один прекрасный день меня окликнули, и я ушел со склада. Все смотрели в сторону горизонта, на котором возвышалась гигантская коносообразная тень, жуткий темный массив. Внезапно я почувствовал, что что-то происходит. Мне это трудно объяснить. Вокруг нас словно сгустился ком жуткой тишины, в которой медленно начали вонзаться длинные ядовитые клыки. Я заскулил, как побитый пес, и помчался к бункеру. У нас их было два. Они были не слишком большими, и мы использовали их исключительно как дополнительные склады. А у меня были ключи от обоих. Я добежал до ближайшего и закрылся внутри. Потом задрожала земля, воздух разорвал чудовищный ревк, какого я никогда раньше не слышал, и донеслась канонада. Я спрятался между мешками с кукурузой и был уверен, что там и останусь, уткнув лицо в пыль, скорчившись, молясь, чтобы меня никто не нашел. Но человеческое любопытство бесстрашно. Оно хочет знать, оно всегда хочет знать, независимо от последствий. Именно любопытство силой потянуло меня к бойнице и заставило смотреть. Земля кипела. Она походила на кипящее болото, в котором копошатся черные колющие щупальца, мгновенно настигающие наших бойцов, чтобы затащить их под землю, насадить на шипы, задушить или разорвать на части. Сверху над полем боя нависало что-то огромное, чего я не видел, потому что бойница была слишком узкой, чтобы через нее можно было смотреть прямо вверх. Я мог видеть только многочисленные сегментарные конечности, на которых эта штука ступала. Они были толстыми, как баобабы. Я не сомневался, что если какая-нибудь из ног наступит на бункер, в котором я спрятался, она непременно раздавит его в мякоть вместе со мной. А сверху то и дело спускалась огромная лапа, как у гигантского богомола, и неизменно разрезала кого-то из наших пополам. Это была настоящая резня. Наши стреляли и кидались гранатами, но это было бесполезно, они погибали мгновенно. Я заметил, что Питер и люди из его отряда поднялись на крышу самого большого здания, на нашей базе и успешно отражали атаки формиков Калиманаруса. Но это продолжалось недолго. Огромная сегментарная нога с размаху вонзилась в здание, и все до единого попадали на черные колючие щупальца. Я вытирал слезы и не мог перестать смотреть на это. Я не мог отвести глаз. Я хотел быть таким же храбрым, как они, но не умел сражаться и мог только смело смотреть на их смерть. Я был уверен, что еще немного, и я сам разделю их участь. Однако случилось нечто другое. Вдруг раздался оглушительный грохот, словно где-то совсем рядом со мной одновременно выстрелила батарея гаубиц. Через мгновение я услышал еще один грохот и еще один. Это заставило меня задуматься. У нас было несколько гаубиц, насколько я помню, это были 4 пятьдесят но ни одна из них не была готова к бою. Атака формиков Калимонаруса была настолько стремительной и неожиданной, что у нас просто не было времени пустить в дело эти орудия. Кроме того, они стояли довольно далеко от бункера, в котором я прятался, а грохот доносился с близкого расстояния. Ну и частота, с которой раздавались выстрелы, была недостижима даже для искусных артиллеристов. Я понял, что происходит еще до того, как это увидел. Гигантские ноги, толстые как баобабы, пошатнулись и начали движение в сторону пустыни. После каждого оглушительного грохота сверху падали огромные рваные куски темной хитиновой брони. В водоворотах кипящей земли появились наши формикруды, которые без страха ныряли в нее, успешно защищались от нападений черных щупалец, вырывали у них шипы и использовали против нападавших. Следом за ними медленно шли телуми, Я действительно не знаю, почему их называют людьми-пушками, если их головы больше похожи на минометы. Они почему-то не проваливались в кипящую землю. Они шли впереди невозмутимые, стреляли снова и снова, и огромными кулаками сокрушали черных ползунов. Над ними проносились волантрисы, нечеткие силуэты, размазанные скоростью, срезающие все на своем пути. В какой-то момент Челуми... Отстрелили одну из этих огромных баобабовых ног, и валантрисы буквально искромсали ее на мелкие ошметки в воздухе, прежде чем она упала на землю. Когда атака закончилась, когда наступила тишина и можно было уже покинуть бункер, я стал совсем другим человеком. Наконец-то я понял, что мир действительно изменился, и мы ничего не сделали, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Что за кошмар? «Теперь я понимаю. Ты хотел отомстить за брата и своих друзей, но не как монстра, а как человек. Вот почему ты не собирался превращаться в формика матери-императрицы. Тебя пугала сама мысль, что ты можешь стать одним из них. Это неудивительно. Ты упорно искал другие возможности и в итоге пришел к выводу, что только одним способом можешь сохранить свою человечность и в то же время уравнять шансы в столкновении с силами чужого Беленуса. «Это не так. Тогда я еще не знал, что существует такая вещь, как сознательное оружие, и никогда не думал о мести. После той битвы я долгое время пребывал в странном подвешенном состоянии, отрешенном от реальности, изолированном. От меня остались только привычки, ежедневные ритуалы, и механизмы навыков. Я спал, но не спал, питался едой, не имевшей вкуса». Дышал, как бездушный кузнечный мех, умывался, на мое тело на ощупь напоминало грубый камень. Я сосредоточился на выполнении обязанностей, которые больше не имели никакого смысла, потому что формики не носили форму или обувь, не пользовались постельным бельем, питались песком, камнями и солнечным светом. Однако, что интересно, несмотря на то, что они взяли под свой полный контроль базу, они позволили мне продолжать делать то, чем я занимался до сих пор. Поэтому я считал простыни, считал одеяло, считал униформу, считал банки с фасолью и говядиной, считал обувь, считал мешки с рисом и кукурузой. Я переносил все это с места на место и приводил в порядок, бесконечно, беспрестанно, с утра до вечера с перерывами на сон и трапезу. И они оставили меня в покое. Они ничего от меня не хотели. Я был единственным человеком, которому удалось пережить натиск формиков Калимонаруса. И рефлекторно, в силу какой-то сомномбулической инерции, я жил среди грозных детей матери-императрицы, диковинных существ, которых совершенно не понимал. У меня не было ощущения проходящего времени, и я не мог бы сказать, как долго это продолжалось. Но теперь я полагаю, что в этом состоянии я находился две, может, три недели. И тогда моя пустая, бесполезная и совершенно бессмысленная рутина закончилась. Вдруг в полумраке склада что-то большое встало у меня на пути. Это был комиссорий, его звали Толос. «Как ты знаешь, эти формики бывают очень разные». Этот имел вид трехъярусной человеческой скульптуры, сделанной из тонкой, плотно переплетенной и, вероятно, медной проволоки. Он сказал, что я должен пойти с ним, и повел меня на берег, туда, где между скал под открытым небом устроил штаб нынешний начальник базы, Тилуми, к которому все обращались капитан Берг. С ним был человек, которого я видел впервые в жизни. Он больше походил на путешественника, чем на солдата. На нём была потертая рваная гражданская одежда и нелепый пробковый шлем. А на поясе болталась большая кожаная кобура, непропорционально большая. Он походил на ребёнка, укравшего у отца пистолет. Это сразу привлекло мое внимание. Так же, как и его ботинки, разбитые до такой степени, что только чудом еще держались на ногах. Несмотря на то, что в тот момент я почти не испытывал никаких эмоций, вид человека пробудил во мне нечто, отдаленно напоминающая радость. Капитан Берг не представил его мне, а только сказал, чтобы я выдал ему новые ботинки и отвез вездеходом в пустыню. Я так и сделал. Я нашел обувь для него, а затем мы сели в вездеход и поехали. Сначала незнакомец был не очень разговорчив. Это меня устраивало, потому что я отвык от привычного обмена мнениями и опасался, что даже сдержанный разговор может пойти с трудом. Во время почти двухчасового путешествия этот человек подавал голос только тогда, когда нужно было указать дорогу. Он говорил поверни сюда, остановись, разворачивайся». Мы не сильно удалились от базаканской базы. На 15, максимум 20 миль вглубь пустыни. А потом стали кружить, петлять между дюнами, как будто что-то искали. Хотя там ничего не было. Ни тронутый песок, никаких следов. Ну, ничего. Незнакомец неторопливо озирался, наклоняя голову, прислушиваясь к звукам, которых я не слышал, и показывал, в какую сторону нам ехать. Я смотрел, смотрел на него и, наконец, не выдержал и спросил. «Мы что-то ищем?» «Да, ищет», — ответил он. «Ищет? Кто?» — спросил я, уверенный, что ослышался. «Тот, кто сможет найти», — с лукавой улыбкой сказал незнакомец. Я решил, что нет смысла допытываться, кого он имеет в виду, и замолчал. Я надеялся, что мы еще немного побродим по пустыне и вернемся на базу, потому что устал от этой безумной экспедиции. Было жарко, как в печке, и мокрые от пота руки скользили по рулю. Внезапно незнакомец приказал мне остановиться и выключить двигатель. У меня возникло искушение спросить его, что все это значит, но незнакомец предложил палец к губам. Давай понять, что мне нужно замолчать. Затем потянулся к своей огромной кобуре и извлек из нее нечто похожее на топорный и лишенный деталей муляж пистолета, изготовленный из цельного куска рифленого металла. Несмотря на крупный размер, пистолет был ему по руке. Мне пришло в голову, что он сейчас забьет меня этой металлической болванкой до смерти. «Садись здесь и не двигайся, пока я не скажу тебе, что можно выходить». — сказал незнакомец. Он открыл дверь и вышел. Прежде чем ее захлопнуть, он добавил еще. — Ты задавался вопросом, почему только ты пережил нападение? — Я был в ужасе. Я боялся его. Я боялся того, что он сказал. Хотелось немедленно завести мотор, уехать и оставить его на произвол судьбы. Однако я решил подождать, пока он немного отойдет. Положил руку на кнопку стартера. Я видел, как незнакомец проходит между дюнами, оглядывается, поворачивается налево, поворачивается направо, через несколько шагов останавливается и поднимает этот свой забавный муляж. Затем все вспыхнуло черным светом, и я услышал свой крик. И что? Он сделал это, этот незнакомец, потому что Ферос хотел, чтобы я кое-что увидел. Ты можешь выражаться яснее? Сознательное оружие может напоминать пистолет или ружье, но действует оно совсем по-другому. Оно снимает слои реальности, уничтожает пространство, открывает коверные странных измерений и паразитических времен, из которых они могут мгновенно сооружить нечто невероятно убийственное. Они также могут заставить тебя видеть то, на что ни один нормальный человек не может смотреть. Вещи из подкладки событий. И что же он, собственно, сделал? Он показал мне, как черный свет просвечивает песок и скалы, как шелушится тонкая скорлупа мира, как ребит под ней океан зернистого, переливающегося мрака, и как в его глубины, в ужасную невообразимую бездну, ускользает угловатая глыба. Эта форма сжималась, втягивала в себя длинные, зыбкие шипы и складывалась, подобно сложному механизму, способному произвольно уменьшать или увеличивать свои размеры. Я увидел это всего на мгновение, на один очень короткий миг, после которого пустыня вновь обрела свой прежний вид. Стала нормальной, выжженной золотым сиянием ослепительного солнца. Но все же не мог перестать кричать. Я орал и орал, пока незнакомец не вернулся к вездеходу, И не врезал мне по морде. Помогло? Спросила заметно повеселевшаяся хамур. Конечно, это всегда помогает, мрачно ответил Баркельби, которому было совсем не до смеха. Но я продолжал задыхаться, меня трясло, как от горячки. Незнакомец положил себе на колени рифленый кусок металла в форме пистолета и спросил меня: Знаю ли я, что это такое? Я покачал головой и сказал, что нет. Его зовут — Ферос, — произнес мой пассажир, — и он считает, что тебе следовало увидеть то, что ты увидел. Тебе понравилось? Я снова покачал головой. — Ферос говорит, что это не имеет никакого значения, — заявил незнакомец. — Важно только, чтобы ты понял, именно из-за того, что ты видел, погибли все люди в беззакане. Все. Не только военные с вашей базы. В радиусе 400 миль нет ни одного человека, понимаешь? «Ни одного. Только мы с тобой. Знаешь, почему?» Я понятия не имел, но ничего не сказал. У меня кружилась голова, меня колотил озноб. Я чувствовал, что еще мгновение, и я потеряю сознание. Поэтому лишь слегка пожал плечами. «Хорошо, тогда Ферос объяснит тебе это по-своему», — сказал незнакомец. «Кто этот Ферос? выдавил я из последних сил. Незнакомец похлопал по металлическому муляжу и ответил, что так зовут это оружие. В виде непонимания, нарисовавшееся на моем лице, он добавил, что это подарок от матери-императрицы. Сознательное, автономное существо, которое говорит прямо ему в голову и умеет делать разные забавные вещи. Затем он хрипло захохотал, и я чуть не обосрался от страха. «Прежде чем пойти, я передам тебе его слова», — решительно заявил он. «Ты пойдешь куда?» — спросил я. «По следу причального каната», — серьезно ответил он. «Пока это все еще ничейная зона. Она не принадлежит ни матери, ни Килимонарусу. Но то, что ты видел, наверняка решит ситуацию в регионе в пользу той или иной стороны. Победит тот Беленус, который окажется умнее и первым найдет способ вовлечь его в свою орбиту». Вот почему Килимонарус, неразборчив в средствах. Но что это, почему это так важно? спрашивал я, как дурак, который знает, что бы он ни услышал, ответа все равно не поймет. Незнакомец грустно улыбнулся и сказал, что есть вещи, которые старше Беленусов, старше, чем эта вселенная всех миров, в которой мы живем. Это вещи, которые меняют миры, но те их изменить не могут, вещи, которые подобно алювиальным модулем древнего света или потоку особой материи, который возникает, когда живой звук, блуждающий в космической пустоте, сплетает свои непонятные мысли. И то, что ты видел, — это одна из подобных вещей. Потом он положил мне руку на плечо и сказал, что я являюсь частью всего этого, что не бывает случайности, я живу с определенной целью, но ни в коем случае мне не следует пытаться это понять что я могу только присоединиться, поучаствовать, но я всегда буду наблюдать лишь фрагменты большого целого, фрагменты чужих порядков, складывающихся в узор, который я могу лишь созерцать и в котором угадывается то, кто я на самом деле». «Хорошо, от меня все», — сказал он. «Теперь слушай Фероза». Я судорожно сжал пальцы на руле и посмотрел на рифленый кусок металла, словно ожидал, что тот обратится прямо ко мне, заговорит собственным голосом. Незнакомец спросил. «Ты знаешь, что произойдет, если бросить голубям сырой фарш?» И сразу ответил сам. «Они впадут в бешенство, будут вести себя, как обезумевшие хищники, будут безжалостно иступленно в яростном беспамятстве» клевать не только мясо, но и друг друга, будто одержимые жаждой свежей крови, теплых кишок, будто желая познать вкус смерти. Но так бывает не всегда. Иногда очень редко ничего не происходит. Бросаешь им мясо, а они вообще не проявляют интереса. Как ты думаешь, почему оно им не нужно? Что это означает, когда ты оказался в месте, где голуби не хотят прикасаться к сырому фаршу? «Тебе предстоит это выяснить», — заявил незнакомец, вылез из машины и отправился в пустыни. «И что? Ты узнал?» — заинтересовалась Сихамур. «Еще нет. За все эти годы?» «Прости, что разочаровал тебя», — сухо ответил Баркльби. «Я, наверное, недостаточно умен». «Ясно, ты обиделся. Я не это имел в виду». «Знаю, знаю, прости. Меня раздражают эти воспоминания. Я чувствую себя почти так же, как и тогда». «Как это?» «Я знаю, в это трудно поверить, но это чем-то напоминает трансфер. Не в прямом смысле. Я не переживаю все снова, раз за разом, но меня охватывают те же эмоции. Те же или очень похожие на те, что переполняли меня, когда я возвращался на баззаканскую базу». «Что именно ты чувствовал?» Я уже говорил, что после атаки был апатичен и отстранен. Я дрейфовал погруженный в затянувшийся литаргический сон. Но после встречи со странным незнакомцем и того, что он мне показал и сказал, а также после контакта с тем, что он называл сознательным оружием, что-то во мне лопнуло, и эмоции вновь захлестнули меня. Я снова плакал при мыслях о брате и друзьях, но в их трагической смерти вдруг начал находить скрытый смысл, тайное значение, которые еще нужно было расшифровать, прочесть. И у меня возникло сильное подозрение, граничащее с уверенностью, что только я могу это сделать, и никто другой. На обратном пути я свернул городу. Я не планировал этого. Это был импульс, временная потеря остроты зрения, которая вернулась, когда я притормозил у памятника царю Азарутану. Окружал его большой базар, центр городской жизни в Базакане, некогда известный тем, что он никогда не спит и всю ночь там шумит, не смолкая людская толпа. Когда я вышел из вездехода, там не было никого. Ни тел, ни следов борьбы, как будто все люди просто испарились. В пустых ларьках и палатках по-прежнему лежали товары, выставленные еще совсем недавно на продажу. Ковры, специи, дешевые украшения, одежда, фигурки из обожженной глины, деревянные игрушки, ткани, радиоприемники на батарейках, увядшие фрукты, ножи. На плитах потухших печей лежали черствые лепешки из пшеничной муки и высохшие куски мяса, которые по непонятным причинам не привлекали мух. Если я приехал туда, чтобы увидеть какое-то зловещее предзнаменование, которое укрепит меня в моих предчувствиях, то, несомненно, получил то, чего хотел. Я быстро вернулся к вездеходу, добравшись, наконец, до базы. Я уже был уверен, что без помощи того, кто укажет мне путь и научит странствовать дорогами нового, измененного мира, я никогда не смогу исполнить свой долг перед погибшим братом и принявшими смерть друзьями. Я хотел все это обдумать у себя на складе, однако, когда прибыл на место, ко мне тут же подошел Толос и велел отметиться у капитана Берка. Широкоплечий Телуми ждал меня. Он был один. Он внимательно изучил меня своими выпуклыми глазами из каленого стекла и спросил. «Ты видел?» Я понятия не имел, про что он спрашивал. То ли про сознательное оружие, то ли про то, что ушло вглубь тектонической плиты, Но так как я видел и то, и другое, я уверенно ответил «да». «Это хорошо», — заключил Берг. «Возможно, тебя ждет настоящее движение, но это трудно и требует осознанных усилий. Никто не знает, справишься ли ты, пока тебе только указали направление. Когда ты почувствуешь, что готов принять в этом участие, дай мне знать». «Толос научит тебя приносить жертвы и обращаться к матери». Я слушал его, ощущая все возрастающий ужас. Я не знал, о чем он говорит. Я поднял голову и увидел белых чаек, кружащих над заливом. Тут я вспомнил птичью загадку Феррозы и все понял. Мощный топот едва не скинул Баркльби и Сихамур с кровати. С потолка на них посыпались куски штукатурки и каменная крошка. Что это? простонала испуганная Сихамур. Раздался стук в дверь. Баркельби почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. «Это я, Тарсус!» — раздался звонкий металлический голос. Сихамур щелкнула выключателем, но свет не зажегся. «Что за черт?» — прошипела она, включив фонарик. Тарсус дернул дверь, но не смог открыть ее, потому что она была заперта. «Чего это вы вздумали запираться?» — рявкнул он в ярости. «Ведь здесь никого нет!» «Ты есть!» — ответила Сихамур, надевая обтягивающее эластичное трико. Она быстро запрыгнула в бронированный скафандр, застегнула пряжки и постучала пальцем в круглый аквариум, встроенный на уровне груди. Внутри, за толстым каленым стеклом, в котором были утоплены многочисленные электроды, плавал крупный белый червь Тарксах, живой источник тока, питающий все компоненты скафандра. Червь начал извиваться и пульсировать. Тут же загорелся прожектор, расположенный на левом плече скафандра Сихамур, и с шумом ожили сервоприводы. Баркльбе легко справился с треком, но по-прежнему боролся с застегивающими пряжками, которые соединяли перекрывающиеся щитки скафандра. Сихамур протянула ему фонарик и открыла дверь. Снаружи в темном коридоре стоял Тарсус, Комиссории, похожий на четырехрукового алюминиевого богомола длиной в два с половиной ярда. Он ступал прямо, на двух ногах, как человек, но более ничем не походил на человека. Его панцирь металлическим блеском переливался в свете прожектора. Треугольную голову комиссори пересекала глубокая горизонтальная борозда, в которой рубиново светились бесчисленные глазки. «Надо бежать!» — сказал он. «Что, почему?» — воскликнулась их амур. Очередной толчок чуть не сбил их с ног. Баркельби привалился спиной к стене, и ему показалось, что он уже когда-то переживал это. Вернее, он даже был в этом уверен, ровно как и в том, что знает, что сейчас скажет Тарсус. Комиссори крепко держался за косяк металлической двери и напряженно всматривался в него. «Он знает», — заявил он. Сихомур повернулась к Баркельби. «О чем он говорит?» — спросила она. Баркельби уже явственно всем своим существом чувствовал это. Он ощущал концентрацию присутствия того, что пытается вырываться из узкого тесного места и быстро разрастается во все стороны, меняя запах воздуха, мягко морщит поверхность камней. Баркельби кинул взгляд на низкий шкафчик, в котором запер спящего зергота, и сказал. «Ты была права. Крэг-па хочет выйти. Прямо сейчас. Когда Хисирун закричал, было уже слишком поздно. Тартел мгновенно подбежал к нему, но от увиденного застыл на месте. Пологий луг травянистых, тихо-зелёных, на котором они паслись, мягко спускался в сторону густого леса древесных тихо-зелёных, и почти на границе этих территорий в прохладной тени под сенью крон раскидистых великанов Находилась не слишком глубокая яма, в которой рос маленький, кустистый, тихо-зеленый. Это была одна единственная яма на всем лугу, вернее, ямка, которая не представляла опасности даже для недельных ягнят. Но крупный и сильный Хисерун не справился и угодил прямо в нее. И не просто угодил, о нет, этот дурной четвероногий мешок проблем с его уникальным даром собирать неприятности, делал это в своей манере. «Картинно и зрелищно, то есть так, как еще никто никогда не делал». И теперь он торчал копытами вверх, клинившись между ломкими ветками почти засохшего тихо-зеленого. Тертал не мог определить, от чего он вот-вот готов лопнуть, то ли от смеха, то ли от нарастающей ярости. Хисерон всегда вызывал в нем двойственные чувства. В первый миг захотелось просто оставить его здесь или хорошенько пнуть и оставить или укусить, пнуть и оставить. Однако он так долго был знаком с Хессируном, что знал, это ничему его не научит и не изменит. Такой уж он есть и вряд ли когда-нибудь изменится. А извительная колкость, издевки, подтрунивания и глупые шутки только сильно расстраивают его. И от этого он заводит длинный разговор о тумане, дожде и любимых, тихо-зеленых, кислых, мягких и травянистых, которые вдруг... По неизвестной причине утратили вкус. Поэтому Тертл преодолел свое тщеславие и искушение, вздохнул и подошел ближе, чтобы помочь приятелю. Тебе удобно? Спросил он. У меня яйца замерзли, ответил Хисерун, совершенно серьезно, словно совсем не чувствуя иронии. Его голос звучал странно приглушенно. В твоей ситуации это нормально. Ветер может делать с ними все, что пожелает. — Я оставлю вас наедине, потому что, кажется, тебе это нравится. — Нет, нет. Подожди, ты не понимаешь. Все не так, как обычно. Я не зазевался. Ну, может, немного, но я специально сюда забрался. Что-то здесь есть над ней ямы. Оно блестело, и мне захотелось взглянуть на это. Но немного не получилось. Тертл обошел приятеля со всех сторон, но ничего не заметил так как его тело почти полностью заполнило собой яму. Странным было то, что у Хессируса при этом совершенно не просматривалась голова. Тертл слышал его голос, а потому голова должна была, по идее, быть на месте. Без нее он не смог бы говорить, это ведь очевидно, подумал Тертл, и довольно быстро пришел к выводу, что голова, должно быть, ваткнулась в дно ямки и, вероятно, сейчас находится под землей. Вот почему голос Хесеруна звучит так приглушенно. Ты можешь дышать? Ты хорошо себя чувствуешь? спросил Тертл с тревогой. У меня немного болит глаз. Но в остальном я в порядке. И мне хотелось бы уже нормально встать на ноги. Ты поможешь? Тертл оглянулся. Стадо мирно послось на наклонном лугу. Казимандисы и Казимандиски не спеша пережевывали стебельки травянистых тихозеленых. И только четверо из них обратили внимание на то, что случилось с Хессируном. Подняв голову, они наблюдали за развитием событий. Среди них был Асерем, сильный каземандис с величественными рогами, которого многие члены стада видели преемником ныне правящего вождя, главного каземандиса Тазама. Асерем присвистнул, И поднялись еще несколько голов, включая двух его не очень умных, но верных приспешников — Налума и Гезема. Тертл знал, чем это грозит. Достаточно небольшого кивка Осерема, и тут же все трое спустятся сюда и начнут издеваться над Хессируном. А тот ничего не сможет поделать. Он такой, какой есть. Тертл хотел избавить друга от этого. — Конечно, — ответил он, — но один я не справлюсь. Ты должен мне помочь. Повернись в бок в сторону древесных тихо зеленых, и быстро, пока тебя не увидели те немногие каземандиски, которые еще порой кидают на тебя взгляды, или того хуже, пока не пришел кто-то, чтобы проверить, как твои яйца реагируют на поддевание рогами. Да ладно тебе, сказал Хисерон, но вместо того, чтобы выполнить указание, тартала, принялся неуклюже перебирать ногами что ты творишь, глупый корм для зубастых. Я пытаюсь повернуться, но под копытами ничего нет, без опоры я не могу». Тертл раздраженно ахнул. «Надо работать всем телом, идиот, как гусеницы на листьях, понимаешь?» «Я попробую», — пообещал Хессерун своим приглушенным голосом, идущим из глубины земли но его движения стали вдруг такими несуразными и спазматическими, что, глядя на них, Тертл разразился приступом смеха. На мгновение он потерял самообладание, у него подкосились ноги, начали слезиться глаза, и он почувствовал, как капли горячей мочи стекают по его бедрам. Но тут он услышал нечто такое, что мгновенно развеяло смех. — Не слишком ли весело? — спросил СРМ. Тертл узнал его по голосу. Ему даже не пришлось оборачиваться, чтобы убедиться, что это именно АСРМ. Он также был уверен, что тот пришел сюда не один. Тертл подумал, что осталось мало времени, чтобы помочь Хисеруну. И именно в этот момент необходимо что-то придумать, что-то блестящее и эффективное. Тертл прекрасно знал, что его рога не были такими большими, как у других каземандисов в стаде. И не был он также таким сильным как они. Однако всегда считал, что обладает достаточным количеством ума и сообразительности, чтобы перехитрить остальную часть стада, включая Тазама и Асерема. Во всяком случае, так он себя убеждал, хотя возможность доказать это появлялась у него редко. И то случалось это, когда речь, как правило, заходила о мелких делах, которые мало кто воспринимал всерьез. Легко было придумывать объяснение для всяких незначительных происшествий, случавшихся из-за неуклюжести Хисеруна, или отвлекать внимание Казимандисов, ищущих повода подколоть незадачливого соплеменника, потому что тогда не доходило до прямой конфронтации. Вся энергия, все гневные эмоции проходили боком, и никто ни разу не пострадал. Да, в умении выкрутиться Тертл был чемпионом. Но все указывало на то, что на этот раз ему это не поможет. Столкновение казалось неизбежным. Однако он был уверен, что есть какой-то выход из этой ситуации, только пока он его видит. Мысли лихорадочно забегали у него под черепом. Тертл едва поспевал за ними. И вдруг он понял, что в обычных ситуациях никто не рискнул бы напасть на Хесеруна, Физически, потому что он очень большой, и несмотря на его врожденную неуклюжесть, все каземандисы проявляют уважение к его размерам. Из этого следовал очевидный вывод — надо как можно быстрее поставить Хессеруна на ноги. Надо как можно быстрее уравнять шансы на игровом поле. Если это удастся, то у Асерема и его приспешников не хватит смелости причинить ему вред. И все закончится только язвительными колкостями. А с этим они уже справятся. Тертл подскочил к Хесеруну, приставил рога к его боку и толкнул. Это мало что дало, ему не хватило бы сил даже сдвинуть приятеля с места. «Эй, что ты делаешь?» — растерянно спросил Хесерун. Асерема и его спутники прыснули от смеха. Тертл понимал, что в этой ситуации ему остается только одно. Он наклонил голову и вонзил острые концы своих рогов вниз живота Хесеруна. Его реакция была мгновенной. Он вскрикнул, чуть не подпрыгнул на месте, мгновенно согнулся пополам, вывернулся и встал на четыре ноги рядом с ямой. «Что ты со мной сделал?» — спросил он с упреком, глядя на Тертала. «Извини, пришлось я. а рм не дал ему договорить». «Ты бодался с кусистом? спросил он. Тертал с изумлением заметил, что первый глаз Хисеруна покраснел и опух словно его друг и в самом деле с кем-то дрался. Но еще страннее было то, что вместо левого рога у Хессеруна была какая-то странная продолговатая вещь, излучавшая золотой блеск полуденного солнца, который просачивался сквозь густую листву древесных тихо-зеленых. Прошло какое-то время, прежде чем Тертл пришел к выводу, что эта штука, скорее всего, пуста внутри и просто... Оказалось, надета на рог Хессеруна, когда тот упал в яму. «Чего это вы на меня так уставились?» — спросил Хессерун, который не понял, что происходит, и, похоже, не расслышал ехидного вопроса. «У тебя что-то на голове!» — заявил Асерем, и его приспешники громко расхохотались. «Я? Я ничего не чувствую!» — сказал Хисерун и смерил Асерема гневным взглядом. Ты опять начинаешь. Тертл уловил в его голосе нечто новое, едва уловимую тень твердости, которой раньше не было. Да ладно, стоит ли переживать из-за этого, сказал Тертл. Лучше расскажи мне, как выглядела эта светящаяся вещь на дне лунки, которая привлекла твое внимание. Не знаю. Я видел только золотое сияние, продолговатое золотое сияние. Тертл кивнул. Ну что ж. — Боюсь того, что там было. Попало на твой рог. — Ну, как это? — изумился Хессерун, и тут же принялся истерически трясти головой и закатывать широко раскрытые глаза. Казалось, он нелепо пытается рассмотреть свои рога, что по понятным причинам было невозможно, и его диковинное поведение вызывало лишь очередные взрывы хохота. — Прекрати! — рявкнул Тертл разрываясь между чувством смущения и необходимостью защитить друга, который легко подставлял себя под атаку. Помогло, кисерун насекся и перестал делать из себя посмешище. «Я ничего не вижу», — признался он, запыхавшись. «В жопу загляни, идиот!» — фыркнул Асерем. «Это ты со мной разговариваешь, квадратный недоумок?» — спросил Хесерун голосом тяжелеющим от нарастающего гнева. «А ты видишь здесь другого идиота, который позорит все стадо? Тебя давно должны были выгнать из нашей семьи, но у Тазама, похоже, слишком мелкие яйца, чтобы это сделать. Будь, наконец, настоящим Казимандисом, сделай хоть одно доброе дело для этого стада и уходи. Все будут тебе благодарны». Кисерун прищурился и медленно двинулся к Касерему. В воздухе повисло явно ощутимое напряжение. Тертал встал у друга на пути и попытался вразумить его. — Что ты делаешь? Пошли отсюда, пока кто-нибудь из нас не пострадал. — Ты лучше послушай его, — сказал Ассерем, но, судя по голосу, он уже не так был в себе уверен. — Не собираюсь, — коротко ответил Хесерун, обошел Тертала и приблизился к Ассерему, не сводя с него глаз. Тертл удивленно посмотрел на него. «Что здесь происходит?» — мысленно спрашивал он себя. Это была ненормальная ситуация. Кисерун был не в себе. Он вел себя, как какой-то чужой казимандис Было видно, что Асерем тоже смущен его агрессивной позой, неуверенно переступает с ноги на ногу, и, вероятно, если бы только мог, превратил бы все в шутку и с достоинством удалился. Но такой возможности и не было. Кисерун не выказывал страха не прижимал уши и явно стремился к столкновению. Он остановился перед Асерэмом, и тот воскликнул. «Не прорваться меня, а то пожалеешь». «Посмотрим». Ответ Хисеруна уже не оставлял никаких сомнений в том, чем это должно закончиться. Тертл сглотнул слюну. Разум подсказывал ему, что сейчас следует осмотреться, нет ли где-нибудь поблизости Тазама единственного Казимандеса, который мог бы встать между ними и предотвратить эту схватку, но он боялся даже моргнуть, чтобы не упустить момента, когда вся ярость неизбежной стычки будет выпущена на волю. Напряжение становилось невыносимым. Резкий запах феромонов щекотал ноздри. Противники стояли очень близко друг к другу, и не было места для разбега, поэтому Тертл подозревал, что... Первый Казимандис, который не выдержит напряжение, подпрыгнет и встанет на задние ноги, чтобы использовать вес тела и атаковать рогами сверху. Он не ошибся. Асерем поднялся вверх, чтобы нанести удар, но Кисирун, который был несколько выше противника, выдвинул голову вперед, подцепил своими рогами рога Асерема и с огромной силой скинул его вниз. Все произошло так стремительно, что блестящий предмет, надетый на рог Хессеруна, превратился в смазанную полоску жидкого золота. а Ассерем покачнулся, но сумел устоять на ногах и молниеносно уперся копытами, готовый к бою. Но Хессерун словно ждал этого. Он отклонил голову влево, и их рога расцепились. Этого Ассерем не ожидал, он потерял равновесие, отлетел назад и растерянно присел на ляжки. Хесерун не дал ему времени остыть и понять, что происходит. Тремя мощными прыжками он сократил расстояние и с размаху вонзился рогами в ребра Асерема. Сила удара была настолько велика, что того подбросило вверх, перевернуло в воздухе и с глухим стуком опрокинуло на спину. В страшной тишине Хесерун подошел к лежащему Асерему. Тартал почувствовал холодные искры, пульсирующие вдоль позвоночника, И понял, что это еще не конец. Кисерун поднял копыто и одним ударом сломал левый рог осерема. Затем снова поднял свою ногу, но его остановил властный голос. «Довольно. Ты не должен был этого делать. Он уже получил свое». Все обернулись к тому, кто произнес эти слова. Тазам стоял на опушке леса в окружении нескольких своих любимых казимандисок. Казалось, они только что вышли из зарослей древесных тихо-зеленых. Главный Казимандис не проявлял беспокойства. Он выглядел довольно опечаленным. «Нельзя оставить вас ни на минуту, и вы сразу же начинаете разбираться. Хотя от тебя я такого не ожидал». Хисерун смотрел на вождя. Так решительно и непреклонно, что Тертл начал опасаться, что он с ним тоже захочет сразиться. Тазам прочел в его взгляде точно то же самое. «Со мной тоже хочешь попробовать?» — спросил он. Хисерун медленно опустил ногу. Он по-прежнему молчал, и не только Тертл задумался, какие мысли клубятся сейчас в его голове. Не вопрос, мы можем это сделать, спокойно заявил Тазам, но если ты победишь меня, а потом не позаботишься о стаде должным образом, то против тебя будут все Казимандисы и все Казимандиски, понимаешь? Да, тихо ответил Хисерун. Внезапно он стал меньше, как будто из него вышел весь дух, а вместе с ним и все напряжение. Я не хочу этого. «Я не стал бы хорошим лидером. Это невозможно. Я... я... я не хотел его так сильно...» Тазам подошел к Хессеруну, внимательно посмотрел на Асерема и сказал, «Он поправится. Он только немного потрепан. Больше всего пострадало его чувство собственного достоинства, которое будет ныть до тех пор, пока рок не отрастет». Но ты, Хисерун, если ты все еще признаешь мою власть, ты должен сделать то, что я тебе скажу. Да, Тазам, конечно, ответил Хисерун, опустив голову. Ты пойдешь в лес и найдешь на руню хочей и зеленец. Среди них живет некая бамулкина. Я хочу, чтобы ты привел ее к нам. Это очень старая казимандиска, и она уже немного не в себе, но разбирается в целебных тихо-зеленых лучше всех. Она посоветует нашему больному АСРМ, чем ему следует питаться, чтобы побыстрее восстановиться. А еще она внимательно осмотрит его и проверит, не сломал ли ты ему что-нибудь еще. И, возможно, она также знает, как снять с рога эту светящуюся штуку, которую ты заполучил неизвестно когда. «Хорошо, я бы с удовольствием, но понятия не имею, где может находиться это...» «Я помогу», — сказал Тертл. «Я пойду с ним, если ты позволишь, Тазам». «А как же иначе?» — спокойно произнес Тазам, и Тертл понял, что он просто предвосхитил неизбежное. «Немедленно отправляйтесь в путь, у вас мало времени, пока погода благоприятствует нам, но неизвестно, как долго это будет продолжаться». 2-3 дня...» — Мы двинемся на другую сторону перевала, я надеюсь, что к этому времени вы уже вернетесь с Бмулкиной. Если не успеете, то встретимся на другой стороне под старой гранью. — Но и там мы не будем ждать вас вечно, потому что, когда небо закроет густые черные тучи и начнется дождь, нам придется спуститься в долину. — Мы успеем, — заверил Тертл. — Надеюсь. «Идите и берегитесь зубастых!» тартал чувствовал на себе взгляды всех Казимандисов и каземандисок, но презрительно игнорировал их. Он развернулся и двинулся в сторону леса. Вскоре его догнал Хисерун. «Он избавился от нас, да?» — спросил он. «Даже для него это было очевидно». «Да, он надеется, что мы не вернемся, но мне ужасно хочется его разочаровать». Хисерун усмехнулся. И мне тоже. И мне. Таза молча провожал их взглядом. Он смотрел, как эта странная парочка Казимандисов, рядом с которой всем было неуютно, входит в заросли тихо-зеленых. Он чувствовал облегчение от того, что на какое-то время, возможно, даже навсегда, покончил с ними. Ему вдруг показалось, что в глубине леса, между сучьями, появились огромные, непонятные фигуры, которых в природе не должно существовать. Один угловатый и металлический на четырех длинных ногах, состоящих как бы из двух частей, другой — продолговатый, похожий на мощную змею, толстую, как древесный, поваленный ветром, которая таращит холодный глаз, выпуклый и сухой. Тазам моргнул, фигуры исчезли, Хисерун и Тертл тоже. Остался только лес и низкое солнце, Дрожащее живым золотом на листьях.